Тот же день — подземные пути черных гномов. Лодочка ткнулась носом в каменную осыпь. Могучая подземная река раздваивалась, и на перекрестке, как водится, возникло небольшое поселение, тем более что отсюда удалось пробиться на нижние горизонты, где, по мысли королей подгорного племени, должен был залегать мифрил, и поэтому жизнь здесь кипела вовсю. Двое гребцов подождали, пока их знатный пассажир сойдет на берег. Быть в беде, чует мое сердце. С тревогой проговорил один из лодочников, провожая уходящего взглядом. — Он! Ведь так просто он не появляется! У меня все внутри прям-таки похолодело, как его увидел, — вторил своему товарищу второй гребец. Разговор велся, разумеется, на языке черных гномов, тайном, даже еще более тайном, чем наречие прочих детей аули. «Ох, что-то будет!» — вздохнул первый лодочник, — и не говори. Появился туча тучей. Стражники наверху говорили, никогда его с таким лицом не видели. Слово ни с кем не перемолвил. Сразу вниз, к нам сюда, на юг, куда-то спешит, сказывают. «Да нет, не на юг, на закат, так я слышал. А когда ведь ты только успел!» — подозрительно осведомился второй гребец. «Да уж успел, пока иные глупые сплетни слушали. Это кто ж слушал? Это я слушал!» — взъярился второй. «Но тебя-то я сейчас проучу!» Изножен на широком наборном поясе выпорхнул кинжал, но и первый гребец оказался не лыком шит, ловко отмахнулся проложенным сталью рукавом и ударил сам ножом в горло недавнему товарищу. Тот захрипел, забулькал, захлебываясь кровью, однако сил на один единственный последний выпад у него хватило... Кинжал вошел прямо в сердце противнику, слишком быстро уверовавшему в свою победу. Безумная драка кончилась в несколько мгновений. Два трупа остались лежать в мелкой воде. Октябрь, девятый. Полдень, берег Каменки, в верхнем течении, невдалеке от Ставки Хенны. Эстафета хенны, конная или белбужья, хоть и ненамного, а же опередила корабли эльдрингов. Каменка стала совсем узкой и быстрой. Кили драконов вот-вот могли заскрести по камням, по берегам вздыбились холмы. С севера все увереннее наступали передовые отряды рощи, перелесков. Там, в предгорьях, они сольются в сплошной зеленый ковер, без малейшего разрыва уславший землю вперед смотрящий заливисто свистнул пристань оружай немедленно скомандовал венгетор и десятники тотчас подхватили его слова в который раз уже не в силах оторваться фолко смотрел как эльдринги облачаются в доспехи солнце на юге палило немилосердно Местные обитатели предпочитали просторные и развивающиеся белые одеяния, северные доспехи годились тут мало, однако в запасах опытного тана, не расхаживавшего на дальний юг, нашлось все потребное, и на такой случай. Вокруг пристани роилась целая туча народу. Похоже, Хенна не поскупился, выслав гостям с севера поистине царский эскорт. Одних только конных... В отливающих на солнце длинных кольчугах и высоких острых стальных шлемах фолк он не меньше сотни. Воздев украшенные флажками копья, они застыли в молчаливо грозном строю, готовые в любом миг устремиться в атаку сверкающей лавы. А вокруг собрались лучники и пращники, метатели дротиков — Почти ноги и чернокожие воины, и другие чернокожие, с длинными копьями, увенчанными необычайно широкими и вытянутыми наконечниками, с самыми настоящими мечами. Возле самой воды в седлах ждали гостей двое низкорослых, по меркам людского рода, всадников, облаченных вызывающе простые коричневые накидки, ближе, чем, надеясь, шагов к ним никто не прибежался «Вот о них-то я тебе и рассказывал, половинчик!» — послышался совсем рядом скрипучий голос. Горбун Санделла, вооруженный с головы до ног, неслышно подошел к борту, встав рядом с хоббитом. «Это те, что за место пастухов для людского стада, умирающего с воплем хенна на устах». — Я слышал, — заметил Хоббит, — что десять лет назад многие умирали с воплем Олнер эрнил глухо поправил Фолко горбун, — не Олнер. Войска знали его как вождя Орнила. Забыл, какая разница? — Ты прав, — Санделла отвернулся. До этого Хоббит осторожно пытался расспросить молчаливого Горбуна, что творится на Востоке, как дела в цитадели и прочее, но наткнулся на непроницаемую стену молчания. Вернейший из воинов Олмера рассказал лишь об одном — о своем странном, невиданном на западе мече. — Они порой забредали к нам в цитадель, — говорил Горбун. Странные воины, чья кожа желта, волосы черные, а глаза раскосы. Они живут на самом восточном краю земли, куда не дотягиваются взоры властителей Запада. У них странные умения и таланты, странные цели и пути, непонятные нам, выросшим на другом конце земного окоема. Как-то к нам в цитадель явились двое. Молодой парень и старик, одетый в жалкие лохмотья, все, что они имели, — это пара мечей и странных копий, у которых навершие словно широкие таганы. Молодой потребовал, не попросил, а именно потребовал, почетной службы, заявив, что возьмет верх над любым. Там случился Берель, он не стерпел наглости. Вышел против него и едва не лишился ушей. От позора он чуть не вскрыл себе горло. Тогда вышел я. Санделла растянул губы в нечто, долженствующее изображать улыбку. Мы бились долго, и я не мог взять верх. Я, Санделла, не мог. Парень хохотал мне в лицо но и он не смог ничего мне сделать хотя мне это далось недешево тогда я опустил меч и сказал что хочу стать его учеником наглец снова рассмеялся куда тебе старик бросил он мне ты ловко машешь этой железякой но вот посмотрим что ты сделаешь когда начну биться по настоящему он атаковал И на сей раз мне и пришло солоно, «Наконец, наконец, я оступился!» Он воспользовался этим и приставил меч мне к груди, но тогда я показал ему, что драться можно не только мечом, но и ногами, даже если они ноги горбуна. Он отлетел. А когда поднялся, я понял, драться будем насмерть. У меня была пара ножей, я уже думал, не остановить ли парня, ранив бедро, когда вмешался его старый спутник. Он вышел вперед, раз, два, взмах, другой, и парень остался безоружным, а старик подошел ко мне... Ты поклонился, ты оказал ему наивысшую честь, которую оказывают мастеру, ты просил его взять тебя в ученики, и он отказал, дав гневу овладеть собой. Прости моего неразумного сына, я готов стать твоим учителем, а когда мы расставались, он подарил мне этот клинок. Фолк утряхнул головой. Он не зря вспомнил рассказ Санделла. На пристани толпилась немало людей, вооруженных почти в точности такими же мечами и странными копьями. К горбуну подошла Тубала. Верн тот взял с нее какое-то слово. Не трогать хоббиты и гномов. Надолго ли, кто знает. — Это здесь? — Даже не взглянув на Фолко, воительница кивнула головой, указывая на берег. — Здесь, — подтвердил Санделла, — мы исполним свой долг или погибнем. — А эти, — презрительный взгляд на Фолко, — нам не помешают, как только они попробуют, я... — Может, меня спросите? — обозлился Фолко. — Тубала прожгла его ненавидящим взглядом. «Месть моя тебя настигнет!» — прошипела она. «Гнев мой все преодолеет!» — не удержавшись, передразнил не в меру ретивую воительницу хобит «Торин и малыш тоже в полном вооружении, на всякий случай подошли поближе. Хватит!» Ледяным голосом бросил Санделла. «Мы делаем одно дело!» — Ссориться станем, когда с ним покончим. — Ты прям-таки все наперед знаешь, — хмыкнул маленький гном. — Что знаю, то знаю, — отрезал горбун. Драконы подваливали к пристани. Венгитор в парадной броне, в окружении свиты, дюжих десятников стоял у борта. Люди в коричневых накидках дружно подняли безоружные руки — словно в знак мирных намеяний. — Не спускай с них глаз! — лишний раз предупредил хоббит и горбун. — Если они только завопят свое хенна, хенна, бей их без колебаний, иначе они прикончат нас. Фолка поднял брови. — Я не стану убивать безоружных, глупец! Щека Санделла внезапно дернулась от сдерживаемого гнева. Я дрался с этими гадами, и они гонят людей на смерть, точно скот на убой. — Я сказал! — Фолков вздернул породок Горбун вздохнул, молча покачал головой, но ничего не сказал. Борт скопы коснулся бревенчатого настила пристани. Следом борт к борту швартовался крылатый змей. Венгитор обернулся, Фарнакс со своими уже спешил. Фолко, Торин, Малыш и сандела Стубалы скромно держались в сторонке, их время придет позже. Люди в коричневом спешились, Танны встретились с ними посреди причала. Вместе с Фарнаком и Венгитором, толмачом пошел рогнур Наступила тишина, не двигались ряды воинов на берегу. Молчали эльдринги, готовые в любой миг выдернуть мечи и натянуть луки. Один из посланников Хенны что-то сказал, беседа верно шла по-харацки. Рагнур перевел нарочито громко, явно для того, чтобы слышали на кораблях. Покорнейшие слуги светоносного Хенны, удостоенные чести лобызать прах, попираемый его стопами, рады приветствовать смелых гостей с моря. — отвечал посланнику фарнак как более старший, — и мы рады приветствовать вас. Он явно собирался сказать что-то еще, но глашатый Хенна перебил его, словно спеша поскорее выговорить все, что ему было поручено. — Вы пришли сюда незванными, но это не имеет значения. Мы рады всякому, кто жаждет приобщиться благости божественного Хенны, — Рагнур запнулся на божественном, явно не сразу вспомнив это слово. — Божественный Хенна готов принять вас. Если вы хотите сохранить при себе оружие, мы не станем препятствовать, узрев своими глазами благость божественного. Вы сами отбросьте все подозрения и станете в ряды нашего воинства. — Но это вряд ли, — пробормотал малыш. — И, кстати, ж они зовут нас в гости, то намеренно не выставлять угощение. — Сомневаюсь, — заметил Торин. — Глянь на этих в коричневом. коже да кости, заморыши, дониши улетят. Санделла только усмехнулся, слыша наивную похвальбу гнома. Они шли по утоптанной дороге. Фарнак, Венгитор, Рагнур, Фолко, Торин, Малыш, Санделла и Тубала, да еще десяток эльдрингов, покрепче, отобранных самолично танами. Остальным, любезные хозяева, предложили пока подождать на кораблях. Правда, к пристани тотчас стали подкатывать телеги со снедью. Разумеется, к ней никто не спешил притрагиваться, мало ли что послы сами попробовали. Может, специально помеченные куски были, вооруженные до зубов Эльдринги, ждали. Фарнак и Венгитор хотели сперва укрыть Санделла и Тубалу. Мол, за ними тотчас же охоты едва приближенные Хенна, разберутся, что к чему, но Горбун лишь покачал головой. — Нет, это мое дело, и я должен идти до конца. Она... — он кивнул Тубалу. — Тоже. Фолку его спутников сопровождал внушительный отряд воинов Хенны. Как сообщил рогнур титулы обоих посланников переводились с Харадского примерно как «наделенные силой света» — что Что-то вроде тысячников, — пояснил Хандец. Ставка Хенны оказалась громадным кочевым табором. Длинные ряды шатров всех цветов — среди которых выделялся единственный, сверкающий чистым золотом. Настолько искусно была работа ткачей, что полотнище шатра казалось очень тонким и гибким листом благородного металла. — Если тут все такое благостное, что ж они столько стражников нагнали! — пробормотал Фолку себе под нос Хоббит прислушивался к себе. Сомнений не оставалось. Он стоял вплотную к самому сердцу таинственной силы. Здесь, вблизи, она уже не казалась всежигающим огнем, напротив, мягким, теплым светом, ласкающим нежным. Что за странные превращения? Или все дело в том, кому эта сила подчиняется? Но тогда кто же этот Хенна? Синие магии! или иные слуги Валар, посланные на борьбу с уроном черные нуменорцы. Впрочем, вот-вот ты увидишь все это сам. Вспомни, ты долго и бесполезно гонялся за Олмером, преследовал его по всему Средиземью, а теперь все иначе. Прежним осталось только одно. Ты опять взял на себя право судить и выносить приговор Ты увидел, как изменился Эодрейт. Единулся спасать Средиземье от новой угрозы. Похоже, спасение становится твоей обязанностью. Вот, к примеру, ты увидишь сейчас Хенну, вновь, теперь уже воплоти, войдешь в золотой шатер, и что ты станешь делать? Кинешься его душить? Вспомни, как ты сожалел, что не прикончил Олмера в его собственном шатре, пусть даже ценой жизни, что все повторяется. У тебя хватит умения вогнать нож за тридцать шагов сидящую муху, ты не промахнешься. Но уверен ли ты, что имеешь право вот так запросто убить этого человека, неважно даже, и изменит его смерть что-то или нет? Ох, что за опасные мысли! Этак в решающий момент руки могут подвести». Конечно, поскольку они порой умнее своего хозяина. Посмотри, посмотри повнимательнее, разве есть тут что-то общее с мрачной жутью Мордора? Нет. Похоже на и на мировую тьму, что рвалась к серой гавани, уже поглотив душу и плоть Олмера, короля без королевства. Нет. Бесчисленные легионы перьеруких пали в битве с харадримами, битве столь же бессмысленной, как и невероятной, ножи боевых повозок. Как могли они с такой легкостью резать человеческую плоть? Какой остроты должны быть эти клинки? И Санделла, что влечет его, суда, к сердцу огня? Он сумел отыскать дорогу. Для чего? Кто ему тубала? кто она вообще такая и почему так страстно она жаждет выпустить меня кишки что тянет ее сюда только желание отомстить мне или или